Глава восемнадцатая. Я не подлец. «Еще один девятый? Как такое возможно?» Спросила меня Жмутская, но я и сам не знал, как на это реагировать. По словам Паночки, мое появление ознаменовалось таким же всплеском страха по всему миру. Однако никто не знал, откуда исходил сигнал. «Скандинавы пробудили своего повелителя?» «Возможно» но нет гарантии, что это случилось в том же Китае или за океаном. Сопричастность такого уровня сопровождалась сложным обрядом, в ходе которого испытуемому меняли все внутренние органы. Здесь нужна была группа некромантов как минимум седьмого шага. Подобную операцию мало кто переживал, но наши западные соседи не отчаивались. «Что будем делать?» – спросила Рената, посматривая на дорогу назад. «Возвращаемся в Вологду». — ответил я после короткого раздумья. Нужно было решить проблему с Клерикросом, а потом уже заниматься новым повелителем. Не факт, что он скоро к нам заявится, а чем больше мы медлим, тем быстрее Бог Света осуществит задуманное. Поэтому группа возобновила намеченный маршрут. Я еще не говорил своим подчиненным, но убийство Моргалиана дало мне не только новый клон и статус девятого. Моя стихия огня достигла предела... «А это значит, я мог теперь изготавливать и другие атланты». Вологда. Неделю спустя после ухода Борятинского. «Что случилось?» — выбежав во двор, закричал Аничков. На улице уже стоял голый по пояс со своим искривленным килиджем, готовый отражать нападение. Сычевцы услышали взрыв и сразу же ринулись на помощь. «Ваня?» «На нас напали!» Мрачно сообщил Ломоносов и указал пальцем на разломанную воротину. «А что с Софи? Девушка без движения лежала в снегу. Бухарец бережно поднял ее на руки и побежал в дом согревать. Но Некромат не спешил следом и остался поговорить. «Если что, кишка поможет. Каких-либо внешних и внутренних повреждений на теле не было». «Кто напал?» – спросил у клирика Петр, а сам заметил позеленевшую от травы воронку позади него. «Ты сейчас Ваня или Клирик Рос?» «Это я, я!» Дрожащими руками, протирая очки, ответил собеседник и взволнованно водрузил их обратно. Гамонко попытался пройти через ворота и ранил Софию. «Ты это сам видел?» Уточнила Ничка, старавшаяся согласовывать все факты. «Не знаю. В смысле, я вроде бы помню...» Он прикоснулся к голове и сморщился от боли. «Мне пришлось прогнать его». «А вы что тут делаете?» – поинтересовался Пётр. «Я... Он говорит, что занимались фитомантией. Да, точно!» – сглотнув, ответил Ваня. «Ты можешь его призвать сейчас?» «Боюсь, он потратил слишком много сил». Из носа клирика потекла стройка крови, и он быстро вытер ее кулаком. «Прости!» – он запрокинул голову и продолжил. «Я попрошу его все рассказать, как только получится». «Сейчас надо помочь Софии». «Хорошо, поправляйся». Аничков похлопал по плечу Ваню и пропустил его вперед. Но сам еще раз осмотрел место происшествия и увидел странную тропинку под снегом, будь то кто-то ее к огнем. Она шла от сарая до места, где занималась Софи Ломоносовым, а потом по прямой уходила до ворот. «Здесь что-то не так». Барьер от клерекроса был установлен только в громовце, и здешняя усадьба не гарантировала полной безопасности. А значит, версия с гомункулом правдоподобна. Из всех присутствующих только Бог света мог дать достойный отпор полубожественной сущности. Петр видел в бою эту тварь и не продержался бы пяти минут против нее. Он хорошо помнил, как гомункул чуть было не разорвал маэстра на куски. Однако что-то во всем случившемся смущало Петра. Он также не понимал, почему Артем согласился держать под боком врага. Вернувшись в усадьбу, Аничка вместе с кишкой попытался разобраться в диагнозе Софи. Но никто из них не понимал, как ее лечить. Все системы и ткани были в порядке. Девушка, по сути, жива, но сознание не работало. Обратились в местную ложу, но, к сожалению, ближайший некромант восьмого шага находился далеко в Аркуте. Решено было дождаться Артема и поддерживать состояние Софи. Также сычи сами заступили в наряды для усиления безопасности. После массовой истерики о возвращении Девятого контакт с бароном был утерян. Тот обещал вернуться в течение недели, максимум двух, но от него ни слуху, ни духу. Кишка предположил, что Девятый — это и есть Борятинский, но в такое слабо верилось. Артем неоднократно заявлял, что не хочет становиться повелителем смерти, и уж тем более Богом. Он боялся потерять свою человечность. Это выходило за рамки мышления Петра. Как можно добровольно отказаться от столь могущественной силы? Компания друзей в этот день была немногословна, и каждый погрузился в свои мысли. «Пожалуй, пойду к себе. Всем доброй ночи!» Отстранив тарелку, оповестил он всех и под угрюмые кивки отправился подышать свежим воздухом. Полная луна отлично освещала двор, и Аничкову снова в глаза бросилась та заросшая травой воронка. Сейчас она уже пожухла и медленно умирала под блеском холодных снежинок. Блуждающие мысли сами собой привели некроманта в мастерскую. Для Артема это место святая святых. Большая часть его свободного времени проводилась тут. Аничков видел, что мирная магия привлекла барона, и с каким наслаждением тот погружался в зачарование. Кто бы мог подумать, что потенциальный повелитель, человек, у которого в руках сосредоточена безграничная власть, будет возиться с каким-то ремеслом, да в его силах основать собственное государство. Он похож на свирепого волка, решившего до конца жизни вязать шерстяные носочки. Естественно, это не устроило бы ни одного другого аристократа. Возможно, поэтому Аничков и доверился странному юноше. К тому же атланты дали им многое. Рот сейчас на подъеме, и кто знает, во что это вылится через 5-10 лет. Но помимо Борятинского, мысли некроманта ежедневно вились вокруг другой важной темы – гибели клана Аничковых. После того, как он перестал пить, контролировать их стало сложнее. Кто-то скажет, что время лечит, но это все слащавое дерьмо. Застегнутая им картина разрушения навсегда застыла перед глазами. Забыть такое – значит стать лицом. Петр открыл подвал, где хранились трофеи его нового клана, и прошелся вдоль стеллажей. Здесь были как ингредиенты для зачарования, так и многочисленные ящики с награбленным хламом. Артефакты, комплекты обмундирования – Выставлены вдоль стены ружья и сложены одна на другую пушки. Бочки с порохом договорились хранить подальше от жилых помещений. Вместе с разнообразным хламом тут были и стопки бумаг. Какие-то пожелтевшие, а какие-то наоборот, совсем свежие. «Кажется, это те московские документы», — отметил он про себя и взял в руки большую кипу. «Спать все равно не хотелось. Мысли хаотично роились в голове» поэтому, засунув в рот сигарету, он расчистил себе стол и зажег лампу. «Хитровский гостиный двор» — это оплот заговорщиков-иллюзионистов. Организация пустила корни везде. Среди бумаг мелькали торговые сделки на покупку редких товаров и магических услуг. Проходимцы занимались даже патентованием заклинаний. «Вот ублюдки!» — проворчала ничка, бросив пепел в немытый стакан. Формулировки в текстах были настолько расплывчатыми и завуалированными, что простому человеку не разобраться. Но Пётр, бывший глава рода, и часто имел дело с крючкотворством, поэтому с легкостью читал между строк. «Шуйские? Хм...» Он сначала не поверил, что встретил эту фамилию. В документе она промелькнула в качестве посредника, через которого осуществлялась сделка по аренде парочки магов. «Ничего серьезного. Такие услуги оказывали все аристократические рода. У одних больше стихийников огня, у других стихийников воды. а Вот и менялись. Но это подтолкнуло Петра рассмотреть и остальные кипы бумаг. Он перетащил их со стеллажей на стол и обстоятельно взялся за дело. Листок с упоминанием шуйских лег на отдельное место, и вскоре там скопилась стопка актов, договоров и купчих. «Так», — сказал он вслух, — Сердце бешено заколотилось, а шапка пепла так долго не стряхивалась, что сама упала ему на штаны. «Сука!» – закричал он и со злостью перевернул стол. «Сука! Сука! Сука!» Аничков заходил туда-сюда по комнате, сдерживаясь, чтобы прямо сейчас не сорваться, резать ублюдков, что похоронили его семью. «Ростовская область. Вениамин Шуйский». «Место рождения серебра. Это все из-за денег? Из-за какого-то вонючего металла?» Он долго не мог понять, чем же провинилась его семья. ротаничковых их не отличался богатством или могуществом. Жил себе в достатке, как и тысяча других. Никому не мешал и исправно выполнял свои обязанности перед императором. Вопрос «за что?» всегда мучил Петра. За что с ним так несправедливо поступили? Почему не защитил суд? Теперь все встало на свои места. Но почему Борятинский ничего ему не рассказал? Он же явно успел это все просмотреть. Собранный компромат мог похоронить не только Шуйских, но и другие влиятельные семьи. По скулам Аничкова заходили желваки. «Ну как же, Артём Борисович!» Холодная практичность мальчишки вызывала в нем восхищение, но на этом же примере он убедился, насколько же Борятинский самоуверенная козлина. Гребаный манипулятор. Он молчал, чтобы держать в узде, чтобы извлечь выгоду из его горя, чтобы надавить на шуйских. А что же я? Где я во всем этом раскладе? Аничков не дурак. Понимал, что шуйские потребуют неприкосновенности что без этого не будет сделки. Единственная преграда между обеими сторонами — это я. Борятинские получат щедрые откупные, возможно, титулы и влияния. Но... Но мрази останутся в живых. Закончил он свою мысль и провел пятерней по волосам. Он не поступит так со мной. Он обещал. Мы договаривались. Все это так, но время и обстоятельства менялись, и теперь Анишков не был так уверен в друге. Артем становился заметной политической фигурой, и его поступки тоже должны измениться, гибко подстраиваясь под систему. А система говорила «Не тронь шуйских, они еще пригодятся императору». «Не пойдет же ради него Артем против Павла VII?» «Нет, вопрос в другом». «Он, может быть, и пойдет, но тогда я его подставлю». На этом моменте Петр прекратил мельтешить и застыл на месте. «Я не имею права так делать. Это моя проблема, и мне ее решать». Наведя порядок, некромант отправился обратно в свои апартаменты с намерением покинуть усадьбу, но перед этим решил понаблюдать за Ломоносовым. На следующий день бывший клирик зачем-то отправился в квартал с ночлежками и выборочно допрашивал тамошних хозяев. Подойти ближе Аничков не осмелился, но от его внимания не укрылась дотошность, которой Ваня кружил возле этих жалких лачук. Взял след. Но кого? Это становилось интересным. Задумавшись, он вдруг встретился с глазами клирик роса. Едва светясь синим, они быстро отыскали его в толпе. Он явно дал понять: я тебя вижу, не зарывайся. Петр не испуглив их, но испытал облегчение, когда Ломоносов отвернулся и пошел дальше. Черт, он же чувствует все потоки маны. Надо возвращаться. Хотелось сорваться в Москву, но он не мог бросить семью своего друга на произвол. Бог света явно что-то не договаривал. Недееспособные Софи, Ривка, Ицхак, Семён. Кто их защитит? Нет, он не может их бросить. Спустя пару часов он был дома, в то время как Ломоносов продолжал свои чудные поиски. «Где ты был?» — спросил у него подозрительный Джо. Все остальные сычи тоже собрались поговорить. И Пётр понял, что им есть что обсудить. Следил за Ваней и рассказал им увиденное. «Мы тоже считаем, что что-то тут не так», — поддакнул бес. Я расспросил охрану. Никакого гомункула они не видели. Люди опытные, свое дело знают. Говорят, мертвечины не почувствовали. Доказательств пока мало, — покачал головой Джо. Мы не можем его голословно обвинять. «Какого черта он вернулся без Артема? Вот тебе и доказательства. Моргалиан уже должен был сдохнуть» а по словам этого гаденыша сражение все еще идет девятый день что ли даже для сыча это как то многовато остынь без да пошло оно все этот ублюдок выманил артема и сейчас нам сказки травит откуда ты знаешь что он его не убил зачем ему тогда возвращаться без понятия пробурчал бухарец может он садюга предлагаю не мутить воду — высказался Джон. — Артём велел ждать две-две с половиной недели и уходить. Значит, так и поступим. — Неделю, слышь, потлатый! Больше я ждать не буду! — ткнул в него пальцем без. Хорошо. Присутствовавшие договорились ничем не выдавать своих подозрений и вести себя как обычно. Шпионить за Ваней перестали, но через два дня обнаружилось, что пропал еще кое-кто. Егорка. Семен не мог найти мальца и весь испереживался. На поиски отрядили всех. Даже Ломоносов вызвался помочь. Его дар видеть монопотоки оказался как нельзя кстати. Однако время шло, а пацан все не объявлялся. Отпущенная неделя заканчивалась. Вернувшись последний день домой, Анишков обнаружил взволнованного Джона. Тот сунул ему свернутый в два раза клочок бумаги и приказал идти следом. В ванне дома не было второй день, поэтому они разговаривали без опаски. В послании Юры Пичуги много чего говорилось, но теперь известно точно клерик – клерик кросс предатель. Пропавший Егорка, бывший контрабандист и бес бросились бегать бега от Гамункула и хотят встретиться с Артемом, чтобы передать ему некий цветок камелии. Не понял, что за душа, в смысле, переселилась в цветок? Он имеет в виду ментальное тело. Мы проверили ауроскопом, ничего не показывает. Софи не жива и не мертва. Но если что-то случится с телом или цветком, то мы ее потеряем. Надо срочно убираться отсюда». «Погоди, а зачем это? В смысле, я понял, что артефакт редкий и все такое». «Затрудняюсь ответить, но есть у меня одно соображение. Точнее, это просто факт». «Ну и...» Джон остановился, пока остальные бегали по лестницам, спуская к выходу необходимые пожитки. Деньги, сменную одежду, оружие, артефакты и все, что могло понадобиться в долгом путешествии. «Ты знал, что на гербе Инквизиции изображена женщина, срывающая камелию? Так звали жену Кроса. Говорят, ее убили предатели. Вот такой вот символизм!» Оборвал он свою мысль и поправил длинные волосы. «Ничего непонятно. Мимо пробежал рыжий иллюзионист с мешком за плечами и показал пальцем на записку. «Вот я балда, да? Только сейчас заметил. А ведь мог и раньше. Ох!» «Что у тебя там?» – спросил у него Аничков. «Шестеренки! Надо побольше их!» «Плакала наша защита! Но кто ж знал, кто ж знал!» «Идем, подсобишь!» «Ладно, мы мигом!» Петр кивнул Джону и выбежал на улицу, чтобы помочь копке артефактов. Хитроумные приспособления должны были оберегать дом, но обстоятельства поменялись, и теперь это лучшее средство против маноследов. Техники иллюзионистов позволяют им скрыться от вездесущего клирикроса и выиграть время до возвращения Борятинского. На углах дома артефактов было больше всего, потому они и отправились к одному из них разбивать ломами замерзшую землю. «Аккуратней!» – предупредил Феликс и отколол рукой варежки часть конструкции. Стена тут же заребила, изображение усадьбы стало более прозрачным. Они откопали еще четыре шестеренки, и иллюзия потеряла целый сегмент. Все эти приемчики были эффективны для врага извне, но Клирик Рос знал их защиту как пять пальцев. «Что за шум?» – резко выпрямился Аничков, и тут же его некроманское зрение засекло порядка пятидесяти незнакомых фигур. Они уверенно двигались в сторону дома, преодолевая сугробы. «А?» — поднял голову Феликс, держа в руках едва не взорвавшийся артефакт. «Работай давай!» «Тихо! Заткнись!» «Шо, уже пришел?» — испуганно икнул торгаш, но его рот зажала ладонь Няничкова. «Укрой нас!» — услышал он шепот некроманта. «Но как же остальные? Они же...» Заткнись, падла рыжая, или я тебе на собачий корм пущу. Спрячь нас быстро! Второй рукой он сжал глотку с балмошного дельца так сильно, что тот сначала покраснел, а потом покрылся синими пятнами. Отпустил только когда алхимик судорожно закивал. Меж тем число вторженцев росло. Повозившись с настройкой заклинаний, дарманяк сделал, как ему велели, потому что хотел жить. Обоих накрыл локальный иллюзорный барьер. Феликс видел, как к дому приближаются десятки чьих-то теней, и зажмурился, когда мимо прошли трое. «Люди!» – радостно выдохнул он и почувствовал, как по лбу стекает испарина. «Слава богу, люди! Фуф!» «Именем Его Величества немедленно сложите оружие и выходите!» – строго объявил голос переговорщика. «В противном случае мы применим силу!» «Вы кто?» Отозвался изнутри Джон, открывший окошко на втором этаже. Но на самом деле он был на третьем и совсем в другом месте. Морок вводил в заблуждение. «Идем», – прошептал Ничков. «Но это же наши!» – возразил Феликс, показывая пальцем на императорскую форму магов. «Мне насрать! Мы уходим!» И оба в спешном порядке, под прикрытием иллюзорного кокона, покинули окруженную войсками территорию.